Глава 14. Уже несколько недель прошло со дня моей победы над сектантом, а озеро оставлено мной для следующего счастливчика, который ничего не будет знать о нем и о его сути. Впрочем, я сомневаюсь, что это случится скоро. Сейчас, когда, по слухам, исчезновения людей и нападения марионеток прекратились, и зная, что столь щедрое на добычу место появилось не случайно, я понимаю. Та сила, что текла в жемчужине, а значит, теперь и во мне, появилась благодаря чужим смертям. Пусть и невольно, не зная об этом, но я стал сильнее благодаря темному искусству мертвого сектанта. Это было неприятно. На следующий день после победы, когда я вновь начал здраво рассуждать, мне даже пришлось уговаривать себя вернуться к озеру и продолжить возвышение. Возвышение, которое снова поразило меня. Двойная выгода за половину времени — смешно. Двенадцать узлов я открыл за три дня. Взял четвертую звезду, даже не заметив одной из тех преград, о которых когда-то рассказывал старик Кадор. Препятствия, что становятся узкими местами и словно ущелья стискивают полноводную реку воинов, пропуская дальше лишь самых талантливых. Следующая станет ступень на седьмую звезду. Едва я потянулся мыслью к небу, как энергия хлынула в меня таким могучим потоком, что я буквально опьянел. Не знаю, сколько времени провел, наслаждаясь этим, но когда снова обрел способности думать, то едва не сбежал со своего камня. Простой вопрос, что изменилось с прошлой медитацией. Простой ответ. Здесь появился хозяин места, его создатель, и, скорее всего, он снова принес с собой энергию убитых им людей. Именно в момент, когда в голове мелькнула эта мысль, я вскочил с камня, остановился, лишь увидев гору костей зверей, которые лежала на берегу. С чего я решил, что это он принес силу неба? «Ведь вчера я успел потянуть на себя нити энергии и ничего такого не почувствовал. Как это вообще возможно, принести энергию людей, и зачем нужно переливать ее из одной вещи в другую? Неразумнее ли предположить, что все дело в тех схватках, что я устроил на берегу, спасая свою жизнь? Что если эта жемчужина действительно выращена сектантом с помощью чужих жизней, а я вчера сам наполнял ее энергией погибших зверей? Только эта мысль с трудом, но заставила меня вернуться к возвышению». И все же, когда я получил четвертую звезду и сила жемчужины в воде резко иссякла, то вздохнул с облегчением. Однако на этом не успокоился. Как бы ни был я слаб, но потратил еще день приманивая новых зверей и убивая их у камня, а затем проверил количество нитей, что плыли ко мне. Я считал их тщательно, надеясь на лучшее и прося неба о милости. И мои предположения подтвердились. Пусть немного насчитанные единицы. но количество голубых нитей увеличилось, а значит, я мог спокойно вздохнуть и без отвращения думать о своей четвертой звезде. Возвыситься благодаря смертельной схватке со зверями это совсем не то, что на смертях людей. Но возвращаться туда я не намерен. Я стал уговаривать себя использовать шанс, который получил после боя и сбежал к родным. Суета городской жизни захватила меня. Я не торопился возвращаться в лес. Сперва просто не мог. сжигание выносливости не проходит бесследно. Зимеон после той охоты целый месяц возвращал себе силы. Но у меня все еще были деньги. Добавив к нерастраченной в прошлом месяце крови, я удачно купил просроченное зелье огня жизни. Пусть и действовало оно слабо, но не прошло и недели, как я снова полон сил, которые с удовольствием трачу на семью. Наш новый дом, мама, уважаемая ученица мастера по коже, нашла сама. Но случилось это только после скандала. что я устроил, увидев первый выбранный ею. Разве можно менять одну коморку на другую? Особенно сейчас, когда я вернулся с пусть и небольшими, но деньгами. Теперь у нас есть свое жилье в двух улицах от кварталов, где жили семьи воинов Ордена. Тихий, уютный домик с отдельным двориком для тренировок, который я не хотел покидать. Здесь можно было забыть о жемчужине в кулак величиной, о том, что я воин, бегущий по меридианам чужой силе, О схватке, которая едва не окончилась моей смертью. В моей жизни случалось не так много моментов, когда мне действительно угрожала смерть. Но никогда она не была так близко. Страшно осознавать свою беспомощность. В прошлый раз я всегда усердно тренировался и вступал в схватки подготовленным. В крайнем случае всегда мог сбежать. Но это — быть полностью во власти другого человека. Даже не человека, а изготовленного из него оружия. не иметь возможности даже умереть, слышать обещание приготовить из меня зелье, словно я неразумный зверь, который попался в ловушку опытного ватажника. Моя беспомощность перед лицом сильного и перед случайностью, прихотью судьбы, вызывала дрожь. Меня чуть не убил сектант, который явно был слабее меня, а затем едва не сожрали заживо те дарсовые муравьи. И всему виной моя самоуверенность и одиночество. Впрочем, нет. Это на самом деле отговорки. Самоуверенность и слабость, да. Одиночество? Нет. Любой из друзей, кто оказался бы рядом со мной в тот день, погиб бы на месте. Мой защитный амулет, опустошенный в схватке с сектантом, первым же пучком игл, тому доказательство. Моя самоуверенность — это лишь еще одна грань моей слабости и чужой силы. Силы амулетов и украденной энергии. Но снова идти в лес от семьи пока выше моих сил. Все, что я делал до этого, откладывал деньги на случай своей смерти, заботился о мамином возвышении, на самом деле было лишь голосом разума. А вот сердце оказалось не готово к тому, что я больше не увижу их. Пусть я и сольюсь с небом, забыв обо всем, но здесь и сейчас сердце болит от того, что я так мало времени провел рядом с родными. Вот что на самом деле пугало меня и заставляло замирать в раздумьях, глядя на маму или Лейлу. Зато радостный смех сестры оказывался так заразителен, что я мигом забывал обо всем и с радостью его поддерживал. Полгода в школе, почти столько же на ферме и в лесу, с редкими встречами. Какой смысл в моих метаниях, если я почти не вижу дорогих мне людей? Сейчас я наверстывал упущенное за все годы своей жизни. Сидел с родными за одним столом, старательно заучивал символы языка древних из книги или просто читал купленный трактат о нашем поясе. Помогал маме со всевозможными мелочами по дому и покупками на рынке. Мы изрядно прошлись по нему, и теперь нас то и дело принимали за семью богачей. Впрочем, я слышал и усмешки в спину от тех, кто считал, что знает обо мне больше остальных. Выскочка, к которому улыбнулась удача в лесу. Похоже, слухи расходятся быстро, но шепотки о том, что моя удача уже закончилась, меня не трогали. «Мне приятнее было сидеть в тени дерева во дворе нашего нового дома и нахваливать поделку Лейлы, а не планировать новую вылазку, чтобы произвести впечатление на волков. У нее уже получались простые фигурки. Вроде и впрямь ничего сложного. Кусочек изогнутого стекла, по которому парой неловких движений проведены узоры, несколько капель стекла другого цвета сверху, а перед тобой возникает почти живая птичка». Мама щедро оплатила ученичество Лейлы у стеклодува. Впрочем, гораздо важнее то, что она действительно нашла хороших людей. Вообще, сама она стала личным учеником. Как я понял, остальные его были вполне обычными. За пару лет поднимутся на следующую ступень, под мастерье. Получали больше возможностей, больше знаний, могли продавать свои поделки в лавке без клейма, оплатить взносы в гильдию и с разрешения мастера сдать экзамен на мастерство. Но это не означало, что мастер откроет им какие-то личные секреты. Такое еще нужно заслужить. А вот мама разом перепрыгнула все эти годы. Сумела расположить к себе мастера, продемонстрировать мастерство, которым смогла удивить местного кожевника секретами нулевого. Да еще и польстить ему тем, что в мастерской появится воин. Сам старичок из тех, кому не хватает и жизни, чтобы прорваться на этап воина. Вечная закалка, полжизни тратившей деньги на всевозможные зелья для себя, а вторую половину жизни на детей. Но небо не оценило его усилия. Незавидная судьба. Не знаю. Возможно, орденское зелье и смогло бы прорвать эту преграду. Но его дети, сын и дочь, не смогли поступить, пока были в подходящем возрасте. А купить? Купить бы у него не вышло. Это я знал точно. Зелье не было в лавке ордена. Оно не продается на сторону. И лишь изредка появляется на закрытом аукционе у городских бандитов. Да и там цены кусаются, становясь чудовищными. Так что признание мамы в своем прорыве и возможность появления в мастерскую воина, с которым он мог взяться за совсем другие рецепты, стали для старика настоящим подарком. Ведь кроме денег на зелья, он не жалел их и на рецепты. Страсть, заменившая ему возвышение. Он сам водил меня в кабинет, хвастаться стеллажом от пола до потолка, заваленным свитками с рецептами выделки, краски и прочего. Вспоминая страсть отца и мамы к такому же собиранию, Не удивлен, что мама выбрала его. А старейшин школы был не совсем прав, насмехаясь над моим наследством, но это пришло мне в голову только сейчас. Ведь родители скупали непростые рецепты, а чудом уцелевшие наследие семей, которое оказалось просто бесполезно в пустошах. Кто знает, нельзя ли там найти что-то, что можно применить в первом поясе. А мама сначала со смехом, а потом с грустной улыбкой подтвердила мои мысли. Нашелся такой рецепт, тот самый, которым она и удивила мастера. а у меня появилось время, чтобы погонять маму в тренировках. «Ты очень жесток, сын». Мама явно переигрывала, изображая из себя обиженную маленькую девочку. Это понимала даже Лейла, наслаждавшаяся ежевечерним представлением с широкой улыбкой. Братик закидывал маму камнями. Но у меня не было выхода. Использование чего-то мягкого и совсем не опасного делало тренировку бессмысленной. Я мог и ошибаться, переоценивая талант мамы, Но полмесяца бесполезных попыток пробудить в ней хотя бы намек на чувство опасности заставили меня внимательно вспомнить все детали обучения у Шамора, и острые угловатые камни стали главным, чего я добавил. Мне очень жаль маму, но я убеждал себя, что это почти то же самое, что заставлять ребенка умываться. Хорошо помню отвращение и крики Лейлы каждое утро, но это просто необходимо. Это моя месть за все уроки по обработке шкур, сообщил маме, беря очередной камень. Свой дом. то, что нужно и для общения, и для занятий. Те же три формы, которым я только здесь и сумел научить маму, можно циркулировать безбоязненно, не ожидая вопросов от любопытных соседей. Большой дом, поделенный на четыре части и обнесенный квадратом деревянного забора. Он тонок, но высок и без щелей, отделяет нас от чужих взглядов, создавая чувство уединенности. Каждому из четырех хозяев досталась четверть квадрата, надежно прикрытая от соседей внутренними стенами. Дорогое место. Хорошее. Вокров мама освоила. Но вот его применение в тот самый нужный момент, когда энергию следует толкнуть из средоточия, ей еще не давалось. Она все время чуть запаздывала. И это меня тревожило. Как и то, что она до сих пор не могла войти в картину леса в своем ученическом жетоне, точь-в-точь точь таком же, как у меня. Всё же убитый Виргл был неправ, как, впрочем, и Великор. Именно такой же тон я с трудом нашел среди сотни других в лавке торговца сувенирами древних. Они на самом деле отличались и не только внешним видом, но и набором надписей, что появлялись при наполнении силой неба. Вздохнув, признался себе, что, наверное, изрядно переоценил ее талант. Повезло, что она прорвалась на этап воина, разом преодолев два препятствия. Впрочем, я бросил короткий подозрительный взгляд на маму. Мне в голову пришла одна странная мысль. Что, если она хотела стать воином и поэтому старалась изо всех сил, а сейчас ей просто не интересно и неважно, и все эти тренировки она терпит только ради моего спокойствия?» Швырнул камень в корзину и принялся отряхивать ладони. «Хватит тратить время попусту. Лучше потратить его с большей пользой». «Леград?» Я вскинул руку. «Мам, не хочешь и не хочешь. В конце концов, у каждого человека свои желания. Это просто не твоё». Хотя мне казалось, что я убедил тебя выучить хотя бы начальные техники. Сын, просто сейчас я тоже, как и ты, хочу только одного. Заработать денег и перевести сюда воро с дочкой и...» Не удержавшись, уточнил. «И стариков?» «Давай не будем снова, сын. Ремилу не оставил бы их там». Теперь корзину я пнул. «Да заработаю денег. У нас еще есть время. И Дарьи эту помощь нужна была прямо сейчас». «Стой!» — мама подняла руки. «Я ни в чем тебя не обвиняю». «Молчу, когда ты уходишь из города и возвращаешься сгорбленный, словно дряхлый дед, так?» Мне оставалось лишь кивнуть. Мама не требовала от меня рассказов, лишь смотрела и вздыхала. Так было по вечерам после заданий Ордена, так продолжалось и сейчас. Прошлая ссора единственная. Но если раньше я хотя бы рассказывал про глупость отработки и схватки со зверями, да хвастался заработком, то после случая с обезьяной, которая чуть не убила парней, стал скрывать такие вещи. Вот про схватку у ворот рассказал, пытаясь уговорить её заниматься усердней. А про хранителя жемчужины и тем более сектанта в лесу умолчал, придумав историю про нашествие муравьев, от которых пришлось убегать, сжигая сущность. И сейчас я отчетливо понимал, что это никакая не байка, и стража на стенах приходилось отбивать и такие нападения на город. «Но и смотреть просто так, как ты рискуешь жизнью, я не могу». «Рукастый мастеровой этапы воина тоже очень хорошо получает с продажи своих изделий. Главное – добраться до рецептов, которые уже в полушаге от земного ранга. Сложно, но возможно. И там мне гораздо больше пригодится познание, чем покров или твое лезвие». «Хорошо». Я кивнул, разорвав напряженную тишину, которую и Лейла не решилась потревожить. «Пусть будет так. Только прошу, уделяй время хотя бы жетону ученика. У меня есть подозрение, что он тренирует и медитацию и познания». «Договорились?» «Договорились», — мама вздохнула явно с облегчением, но нахмурилась, услышав следующие мои слова. «А денег на переезд я достану». «Мы же уже обсуждали это. Ты прав, время есть. И не стоит рисковать лишний раз. Позволь и мне внести вклад в семью. За год, не торопясь, соберем нужные деньги». «Никуда я пока не собираюсь. И ещё неделю точно буду сидеть дома». Я постарался говорить спокойно, и, отвернувшись, спросил уже Лейлу. Пойдешь гулять по городу?» «Конечно», — радостно взвизгнула сестра. Оставив маму собираться в мастерскую, я, наконец, смог спокойно подумать. Счастливая Лейла мне не мешала. Она что-то спрашивала и рассказывала, но мне было не до того. Отвечал бездумно, хотя она и не жаловалась на то, что я болтал ерунду и не смог бы повторить ни один ее вопрос. Мои мысли в основном были о деньгах. Я принес очень хорошую добычу из прошлого месячного выхода на озеро, Такой добычей не каждый опытный ватажник-воин мог бы похвастаться, но эти деньги так же легко ушли, как и пришли, почти не задержавшись в кармане. А большую часть того, что мог бы добыть со зверей, убитых в прошлый раз, я просто потерял, не имея сил заняться потрошением добычи. К утру падальщики не оставили мне ни целой шкуры, ни тем более ядер, если они и были кости до да зубы. Здесь же, в первую очередь, огонь жизни — Еще постоянные траты на зелья для волос. Пусть и беляшин, но пить их приходится дважды в день. Хорошо, что прием этих дешевых зелий опасен лишь калком, Да и то только после пары сотен фиалов подряд. Помощь Дариту. После моего возвращения из леса мне пришлось дать еще 200 монет смущенному парню. Покупка дома, вернее, аренда на полгода. Обстановка в нем, Чашки, ложки, кастрюли, кровати, пара стульев и прочее. Новая одежда сестре и маме. Все это необходимо. Нельзя же думать, что полгода жизни в поясе никак не отразятся на одежде. Особенно это бросалось в глаза, когда мои женщины стояли рядом с молодым мастером, со мной то есть. Как бы ни кричала мама, что это покупка совсем ни к чему, но это не так. А в итоге все, что сумел заработать, кроме лежащего в сундучке, оказалось потрачено. Проще сказать, на что мне не хватало яшмы. Например, все еще не отдал второй взнос за копье. Пришлось извиняться перед кузнецом за задержку, когда выбирал парням подарки. Не купил новые формы, просто денег уже не осталось. И эта проблема не выходила у меня из головы. За две недели я свыкся с мыслями о цене своего возвышения и уже не порывался выкинуть пилюли, спрятанные в том кесете, и разломать палку. Готовился вернуться в лес и заняться частной работой искателя, о которой забыл в азарте возвышения. Более того, сразу после того, как огонь жизни вернул мне силы, Случился у меня с парнями разговор. Я, вручив будущим ватажникам оружие, сидел с друзьями в золотом вязе. Гунир тогда говорил о своих планах. «Буду надеяться, что к осеннему аукциону накоплю десяток кровавых монет и к тому времени поймают этого проклятого сектанта». «Как связаны эти вещи?» Ватажник отхлебнул из чаши и прищурился. «С него трофеи будут. Если повезет, то пилюли могучего основания. Если повезет дважды, то смогу одну купить». И ты ее используешь? Они же сделаны из какого-то собрата идущего. Я невольно поежился, проверяя, как лежит кисет за пазухой. А Зимеон от этих слов вздрогнул точь в точь, как я. Ты-то откуда знаешь? Удивился Гунир. Рецепта никто, кроме сектантов, не знает. Дарит поддакнул ватажнику. Есть у алхимиков почти такая же штука, только подороже и получше. Делают в других землях, но их сразу семьи выкупают. А вот на пилюле сектантов обычно и не глядят. Погодь. Зимён даже привстал со скамьи. А вот в школе на экзамене Великор получила пилюли. «Ага», — Гунир довольно улыбнулся. «Они и есть. Такая же добыча из сектантов. Самое то для простых ватажников. И даже если так, как ты сказал, то чё? Он уже погиб, а мне это поможет. Я так его напротив уважу. Память о нём». «Выходит, сам сектант может прийти и продать свои пилюли?» Я зло усмехнулся. «Выгодные дельцы». «Леград». Ватажник махом опрокинул чашу. Чушь болтаешь. Сроду не бывало такого, чтобы сектанты что-то там продавали. Все, что на аукционе, трофеи, полученные после их смерти. И что, если я возьму с него меч, который, к примеру, тот закаливал в крови, то мне выкинуть его нужно? Да ты сбрендил. Есть список запрещенных вещей, которые нужно обязательно сдавать ордену. А в остальном, Дарит пожал плечами. Ватажники всегда себе их оставляют. Это часть наград за поимку. Ага, поддакнул гунир. «Ты знаешь, кто у нас в Ватаге лучший охотник за сектантами?» «Клава! Думаю, он и этого прикончил. Давайте нальем за то, чтобы наши леса от них очистились». Вот такой разговор случился с Ватажником. Слова, что немного примирили меня с трофеями, которые теперь не так уж и сильно жгли грудь. Я принялся мысленно перебирать содержимое кисета, пытаясь понять, что из него можно превратить в деньги и где это можно сделать. Если подумать, то у меня, кроме пилюль, «Были еще свитки и зелья. Можно даже достать из реки утопленные в ней мечи. Хотя нет. Те зелья, что оставались, мне нужны и самому. На мечах наверняка клейма городских мастеров. И тащить их на рынок, вызывая споры, глупо. Не получится отнести ничего из добычи ни на ежемесячный городской аукцион, ни на орденский, проводимый два раза в год, потому как там тоже нужно будет рассказать, как сумел получить все эти вещи». Зато я знаю, как можно попасть на закрытый аукцион теневой гильдии, и вот там все гораздо легче и гораздо опаснее. Уверен, что возможность быстро заработать очень неплохие деньги и без неудобных вопросов — это настоящее искусство. Особенно если добавить ко всему этому пилюли, которые перестанут сжечь мне руки, да и польза кому-то будет. Как по мне, так отличный выход из стоит дарсовой задницы сомнений, в которую я себя засунул». Пусть браслет и веер я могу посчитать тем самым мечом, про который говорил Гунир, но флаг... Там явно не обошлось кровью жертвы. Да и слишком уж это опасное дело — лезть в теневую гильдию. Проще отправиться к реке и покончить с соблазном, высыпав содержимое кошеля в воду, да уйти за простой добычей в лес. Пускай я пропускал болтовню сестры мимо ушей, да и на сам город не глядел, погруженный в свои мысли, но не заметить, что тебе не дают пройти сложно. Поднял глаза, оглядывая наглеца. Признаться, я привык, что мало кто даже из воинов решается встать у меня на пути. Вернее, сильные, отмеченные стихией идущие, обычно не ходят по тем улицам и кварталам, что и я. И вот кто-то хотел ссоры. Опять. Без удивления отметил тигровые расцветки ленту на лбу стоящего. Третий раз уже. С каждым разом зачинщик оказывался сильнее предыдущего. Этот, пожалуй, достиг четвёртой звезды. Я скользнул глазами по волосам. Не пряди, отличные по цвету. Опустятся ли до уличных драк вожаки? Сомневаюсь. Вижу, пока все идет по описанному гунирам пути. Разве что очень медленно. Тигр, взаимные оскорбления, схватка. И тишина до следующего задиры. Не могу сказать, что там у них происходило на самом деле. Но, похоже, никто из приятелей Балагота не спешил выполнять его просьбу, как и бросаться на меня из темного переулка. То ли не особо уважали собрата по оружию... То ли маловато денег предложено, а может потому, что я редко бывал на улицах. Собрат идущий. Сегодня я вежлив как никогда. Не хотел портить прогулку сестре, да и вообще лень. Даже приложил перед собой кулак к ладони, перед тем как продолжить. Город готовится к соревнованию молодых талантов правящих семей. Давай не будем разрушать красоту и спокойствие улиц нашего города кровавой дракой. К моему удивлению, Тигр не промедлил ни с ответным приветствием, ни со словами. которые оказались столь же расплывчаты, как и мои. «Собрат идущий, я, Карто, искал тебя как раз с целью сообщить радостную весть. Через месяц, в дни приезда уважаемых гостей, Орден начнёт соревнование со схваток лучших из вольных идущих». Я намекающе огладил на груди медальон внешнего ученика, и наемник тут же согнул спину. «Прошу уважаемого дать мне несколько уроков, ведь я слышал, что никто из орденцев не приблизил тебя к себе». «А значит, ты можешь участвовать вместе с нами. Тиграм хочется показать зрителям всю свою силу, но разве можно сделать это без достойного соперника, верно?» Толпа на улице обтекала нас. Сначала потому, что я по-прежнему выделялся богатством одежды, а мой собеседник — шириной плеч. Затем потому, что мы оказались окружены кольцом любопытствующих. Вот уж чему жители города всегда рады, так это бесплатным развлечением. «Буду рад получить несколько уроков от собрата тигра». До встречи на празднике через месяц». Я уже шагнул дальше, когда почувствовал на себе чужую ладонь. Тут же ударил по ней, сбрасывая себя и вскинул глаза. Взгляд собеседника был все так же спокоен, но голос стих до едва слышного шепота, и в нем больше не было ни капли уважения. «Не вздумай сдохнуть в своих лесах, тогда расплата за унижение тигров коснется твоей семьи, ведь у них такого медальона нет». Теперь я схватил его за плечо, вжимая пальцев в твёрдую, как дерево плоть. С каких пор слабых используют для угроз? С тех самых, как они стали воинами. Он без усилий разорвал мою хватку, шагнул в толпу, заставив меня скрипнуть зубами. А ведь на миг, плетя узор слов, я даже забыл, что передо мной наемник, так жарко ненавидимый гуниром. Поверил в истинность своих слов. Собрат, урок, уважаемый. Похоже, тоже начинаю презирать тигров. Под руку ввинтилась сестра. Леград, а чего он тебе шептал?» «Ничего. А что? Ничего важного». Я огладил ее макушку. «Хочешь, сходим к воротам, поглазеем?» «Хочу. А на стены выйдем? А на пристань? Я хочу поглядеть на лодки, что поплывут к хрустальным». «Поглядим». Я отделался пустым обещанием. «Вот, действительно, погляжу на входную площадь и решу». Не хватало еще сестрой попасть в историю. Это в городе нападение старшего на младшего считалось позором. А марионетки сектантов вообще правил не придерживаются. Впрочем, конечно же, никаких странных печатей я ни на ком не увидел. Похоже, тот ученик сектантов был единственным в окрестностях, но людей на площади оказалось слишком много. Они наводнили не только ее, но и непрекращающимся потоком изливались из прохода внешних ворот. Пожалуй, не будь стражу у башенных лестниц, то зеваки забрались бы и на них. Так что я со спокойной душой отказал мигом надувшей губы сестре в прогулке за стены. «Хватит!» — в очередной раз сообщил я светлой макушке. «Гляди лучше, сколько необычных людей!» Посмотреть и впрямь было на что. Пришел караван из дальних земель пояса. Слишком уж отличались одежды от привычных мне по гряде. Мелочи, но, тем не менее, они сразу бросались в глаза. В качестве ездовых зверей использовали не ящеров, а существ, чем-то похожих на рыльников и быков. Копыта, негнущаяся ровная спина, разве что шея длиннее, Вся ремённая упряжь украшена железными кольцами и лентами. Много людей, что ехали верхом. Женщины были одеты в сильно отличающиеся от местных одежды. Здесь я привык, что горожанки вольные при выходе за стены одевались по-мужски, оставляя красоту нарядов для улиц города. Впрочем, может, гости и переоделись перед въездом. «Ух ты!» — чему-то поразилась Лейла и принялась дергать меня за рукав. Но мне было не до нее. Я глядел на странную полуоткрытую повозку и ее пассажиров. Высокий гордый старик, чем-то напоминающий мне старейшину павильона, может быть своей белоснежной длинной бородой, перехваченной серебряной заколкой. Отливающий на солнце шёлк белоснежного халата, шляпа из покрытого лаком бамбука и сидящий напротив парень на пару лет младше меня, совсем еще щуплый, но очень рослый для своих лет. В халате такого же кроя, но в более странной шляпе, с краёв которой по кругу свисала бахрома и полупрозрачная ткань, частично прикрывая лицо и оставляя видимой только нижнюю его часть. Это вообще парень? Ничего не понять. Я замер с этой мыслью. Кажется, я только что придумал, как провернуть дело с теневой гильдией, наплевав на их аукцион, и подготовиться к новому выходу из города. Дарсовы тигры. Мне действительно необходимо вернуться из леса, «Значит, я обязан подготовиться к походу так хорошо, как только сумею, и плевать на то, что появились под небом эти трофеи. Главное для меня — не использовать эти пилюли самому. Я лучше потрачу деньги на снаряжение, которое сделает меня сильнее. И нужно уступить, наконец, уговорам Гунира и поговорить с волками о найме. Но все равно понадобится очень много узнать. И один я с этим не справлюсь. Нужно срочно искать Кариллу». «Так». Я оборвал недовольные бухтение сестры. «Сладости идем покупать?» «Куда?» «На рынок?» «Конечно идем. Дальше от меня уже мало что зависело. Меня просто ухватили за руку и потащили прочь от въезда в город. Оставалось лишь поправлять сестру с нужными поворотами, до да на рынке не забывать внимательно глядеть по сторонам, подмечая, где можно купить необходимые мне вещи, и составляя в уме список дел.